Глава 6. Светлана. Утро началось спокойно, даже слишком тихо. Мой подопечный опаздывал настолько, что я начинала думать, что он и вовсе не соизволит прийти сегодня. И я радовалась такому раскладу. Думала весь вчерашний вечер. Мальчишка всё равно получит кресло начальника рано или поздно. Тогда зачем мне воевать с будущим боссом? Не лучше ли помочь ему освоиться и начать всё сначала? За утро я передумала раз 20. Ровно столько же, сколько отложила дурные отчёты дурного отдела маркетинга. По-моему, они сами не ведали, что творят и что пишут, и это раздражало больше всего. Когда новый сотрудник соизволил явиться, я разгребала почту его отца. Извини, что опоздал. Не привык рано вставать, улыбнулся Владимир. Его волосы растрепались по дороге, было видно, что он отчаянно торопился. Вот, принёс маленький подарок, чтобы загладить вину. В его руках был тот самый кофе, который я разлила на него вчера, в двух экземплярах. Видимо, решил попробовать то, что обожал его отец. Как это мило с твоей стороны, кивнула, пытаясь быть любезной, но брови меня выдали. Они медленно поползли вверх. Взяла из его рук стаканчик и поставила на стол. Как дела у Педжака? Сдал в химчистку? Сказали, что за неделю от от руд. Пожал он плечами, словно вчера у него не было никакой истерики по поводу этой ну очень дорогой и важной для него вещи. Это хорошо. Я тут подумала, тяжело вздохнула, решаясь сделать то, за что буду себя ненавидеть ближайшие пару дней. Я хотела извиниться за вчерашнее. Я нечаянно, в общем, не хотела. Давай начнем сначала. Да я, в общем-то, не против. Про начать сначала. Вел себя как самовлюбленный нахал. Кивнул Владимир. Да и ругаться при девушке так не стоило. И что? Так просто? Как в детстве? Мир, дружба, жвачка? Что ж, это радует. Одной проблемы меньше. Отпила предложенный кофе и тут же поперхнулась. Не сразу поняла, что происходит. Горло зажглось огнем, хотелось выдохнуть пламя, которое буквально вырывалось из меня. Слезы полились градом, и я впервые порадовалась, что не пользуюсь косметикой. Нос мгновенно зажгло. Скорее выпила воды, размахивая рукой, лишь бы убрать жжение. Еле-еле за туманинным взором нашла платок и вытерла лицо. Ты думала, что так легко отделаешься? Усмехнулся Владимир. Точно дьявол. Наглет стоял, глядя на меня самоуверенно и властно. Он подумал, что победил. Перец, ты подложил туда острый перец, дошло до меня. Ненависть вспыхнула новой силой, заиграла новыми яркими красками. Желание подружиться сошло на нет. Нет, он точно дитя, не повзрослевший ребёнок из старых анекдотов про вовочку. Ужасно, отвратительно. А ты догадливая. Жаль, что ты не прокинула кофе прямо на свою мешковатую блузку. Она хотя бы причудливый узор приобрела, хмыкнул он, намекая на мой дерьмовый вкус в одежде. Какое ребячество, фыркнула, продолжая пить воду. Тебя отец искал, хотел увидеть в первый рабочий день. Я пообещала, что ты заглянешь, как приедешь на работу. Алику ещё улыбнулась, когда увидела, как быстро и стремительно изменилось его выражение лица. Отец узнает о его опоздании на целых 3 часа? Хм. Не мои проблемы. Владимир молча встал и вышел из кабинета. Пару минут тишины перед оглушительным воплем мне не помешают. Подошла к аптечке и достала оттуда слабительное. Держала для подруги, но оно пригодилось очень в неожиданном месте. Охмыльнулась, думаю, одной таблетки ему будет маловато. 2, 3, 10. Главное, не переборщить, а то будет слишком сладко. Что ж, война началась. Это и ты сам выбрал не ту сторону.